Ясмин. В спальне слишком темно. После возвращения из больницы я всегда оставляю где-нибудь свет. Керстен знает об этом. В темноте я снова ощущаю себя в кладовой, чувствую боль в плечах и запястьях, привязанных к сливной трубе. Тьма окутывает меня непроницаемой сферой, и моим мыслям не за что уцепиться. И остаётся лишь в ужасе ждать, когда он вернётся и убьёт меня. Я несколько раз моргаю, но в спальне по-прежнему темно. Пытаюсь вспомнить, что произошло. Приходил кам, показывал мне изображение с реконструкции лица. Я сошла глаза, узнала не того человека. Кам сказал, что ДНК детей не совпадает с ДНК убитого, найденного в хижине. И спрашивал, могу ли я это объяснить. Конечно, я могла объяснить. Только не ему. Я боялась, что он сочтёт меня сумасшедшей. Боялась, что после всех этих событий так оно и окажется, и как бы отреагировала Кирстен, если бы я выдала очередную драматическую историю. Сколько ещё можно терзать её? Вероятно, я потеряла сознание. Что-то во мне перемкнуло и нашло самый простой выход в непродолжительном обмороке. Как прежде, в ежине. Сколько раз потолок заваливался на бок, и комната начинала вращаться, стоило мне потерять выдержку. С каким облегчением проваливалась я в благословенное небытие? Как была рада этим, как их называла Ханна, припадкам? Я натыкаюсь на подушку. Должно быть, когда я потеряла сознание, Кирстен перенесла меня на кровать. Вот так далеко все зашло, и это действительно о многом говорит». Никому не пришло в голову вызвать врача, не говоря уже о скорой, потому что никто уже не воспринимает это всерьёз. Никто не видит в этом отклонений. В крайнем случае для них это просто истерика. Я представляю, как Керстон кряхтят на тоге поднимает меня с пола и заверяет Каму, что причин для беспокойства нет. Я просто переволновалась. В конце концов, я 2 дня оттягивал этот момент, когда пришлось бы взглянуть на своего опезателя. Кроме того, сказывается недостаток сна и отдыха. Она пока не вполне здорова, знаете ли, недавно даже обмочилась в постель. Я вижу реакцию Кама, и он считает своим долгом напомнить о том, как важно регулярно посещать психотерапевта. Универсальное средство в ситуации вроде моей. И я снова этим занимаюсь. Разве нет, в который раз ищу спасения в своих мыслях, размышляю над тем, что подумают обо мне другие, пытаюсь противиться тому, что происходит в настоящий момент, стараюсь не замечать, как меня охватывает паника, как пугает темнота вокруг. Я снова моргаю. Вокруг по-прежнему черно. Непроницаемый, абсолютный мрак. Протягиваю руку в поисках выключателя прикроватного светильника. Нахожу, включаю. Раздаётся щелчок, но в спальне всё ещё темно. Из горла вырывается странный, сдавленный звук, забытый в панике вдох. Лёгкие требуют воздуха. Я сажусь в постели, смотрю в том направлении, где сквозь щель приподнятых жалюзи должен проникать свет фонарей с улицы. Никакого просвета. только чернота кругом и сердце колотится в груди. Керстен, зову я и прислушиваюсь в ожидании отклика. Ответа не следует. Я снова прислушиваюсь, пытаюсь уловить хоть малейший звук. Ничего. Тишина, мрак и стук сердца. Тогда я понимаю, что сплю. Да, мне это снится, и всё-таки я не могу успокоиться, свыкнуться с этой гнетущей тьмой. На ощущением полной дезориентации. Она напоминает мне о кладовой в хижине, тот первый день после похищения. Прежде всего, я снова откидываюсь на подушку, закрываю глаза, вдыхаю знакомые запахи. Это моя квартира. Подушка ещё хранит аромат духов Керстон. Это всего лишь сон. Я справлюсь. Не выходит. Я в надежде открываю глаза, Четно. В спальне по-прежнему темно. Снова сажусь, ищу край матраса, выставляю руку и ползком пробираюсь к двери. Осторожно поднимаюсь, нашариваю дверную ручку, поворачиваю. Ручка скрипит, всё как всегда. Поворачиваю снова и снова, несколько раз с короткими интервалами. Наконец, до меня доходит, что дверь не открывается. Я заперта. Я нажимаю выключатель сбоку от двери, щелчок, в спальне по-прежнему темно. Я нажимаю ещё раз, с тем же результатом. Я бью кулаком в дверь и кричу: "Керстен, Керстен! Что это значит? Выпусти меня!" Колочу по двери, кричу: "Я не в себе. Это сон, просто дурной сон. Мне не хватает воздуха." В этот момент в другом конце комнаты слышится смех. Его смех. И голос. Как ты, Лена? Лена.